Глава четвертая. «Ну, здравствуй, Венгрия! Здравствуй, светлый город Будапешт! Здравствуй, самая веселая казарма коммунистического лагеря!» Мы один за другим спустились с трапа самолета. Замыкающим шел майор Метелкин. Ярко светило солнце. За территорией аэропорта Феррихет уже вовсю зеленели деревья, и сразу стало душно, так что я стянул с себя куртку. В руке я нес обтянутый натуральной кожей дипломат. На покупку его меня уговорил все тот же Виктор Валентинович, заявив, что на одной из наших последних встреч, что с потертой сумкой через плечо я выгляжу не солидно, а в братской стране встречают и по одежке тоже». Он хотел заставить меня нацепить еще и костюм, но тут я уже уперся, мол, все-таки художественный руководитель рок-группы, а не какой-нибудь чиновник. Помимо дипломата, я, естественно, захватил и чемодан с необходимыми вещами, которые получил после прилета вместе с багажом своих музыкантов. Наши гастроли начинались и заканчивались концертами в столице Венгрии. Между этими двумя выступлениями должны были пройти шоу в таких городах, как Дебрецен-Дьор, Сегет-Печь и... Ну куда же без бекеш побратима-Пензы? Куда не плюнь, как говорится. Встречал наш представитель венгерского министерства культуры, звали его иштван Нать. Невысокий, лет за сорок, с брюшком и залысиной, при разговоре неистово жестикулировал. Он более-менее сносно говорил по-русски, оказалось, учился когда-то в Московском государственном институте культуры. Заявил, что будет нашим куратором на протяжении всех гастролей. И постоянно косился на нашу длинноногую красотку Ингу Чарскую, которая, конечно же, чувствовала на себе плотоядный взгляд Мадьяра, но делала вид, что ее больше интересует окружающая обстановка за окном выделенного нам автобуса. Кстати, еще нам придали местного оператора, сказали, что он будет снимать документальный фильм о визите группы «Аврора» в Венгрию. После его покажут по венгерскому телевидению. Гляди-ка, какой чести мы удостоились. Всю нашу делегацию поселили в небольшом уютном отеле «Хит», название которого переводилось как «Мост». Инга разместилась на пару со своей костюмершей, меня поселили с майором, Милик Пашаева с Гансом, кроли с Азаровым, а Ордановского с Блиновым. Пока распаковывали вещи, помылись после перелета, перевели себя в порядок, настало время ужина. Наш провожатый предложил вместо ресторанчика при отеле посетить находящееся неподалеку заведение под названием «Барберошак». Ресторан предлагал классическую венгерскую кухню и большой выбор вин. Майор Мителкин с таким подозрением рассматривал карту вин на венгерском языке, словно ему попал в руки зашифрованный документ от перевербованного агента ЦРУ. Естественно, пришлось вступить в дело нашему венгерскому куратору, озвучившему название напитков, после чего мы смогли выбрать что-то по вкусу. Я думаю, виду завтрашнего концерта не стоит злоупотреблять, и нам на всех хватит пары бутылок вина. Мягко, но с нажимом произнес второй администратор, обведя нас многозначительным взглядом. — Так что тогда по бутылочке белого токайского и красного Балатон бог лари трамани, — подытожил Надь. — Инга, Виктория, вы как предпочитаете? Красная? — «Э, Мы вообще-то не пьем, — кинула взгляд на костюмершу Инга, — но за компанию можем пригубить. Не успели насладиться первым бокалом, как нарисовался какой-то хрен. Кое-как поняли, что это немецкий турист Вольфгангшюрле, родом из Баварии. услышав русскую речь, и тут же решил познакомиться. Выяснилось, что его отец воевал на Восточном фронте, был взят в плен под Сталинградом и вернулся в родную Баварию только после смерти Сталина. Успел научить сына кое-каким русским словам, Вольфган с удовольствием выговаривал «Мать твою, хорошо и пожалуйста!» Тут уж и наш Ганс подключился к разговору. Когда Шюрли узнал, что звукорежиссер — потомок обрусевших немцев, а его отец строил Беломор-канал, то Ганс тут же стал лучшим другом нашего нового знакомого. Но все это время майор Метелкин взирал с плохо скрываемым подозрением. Впрочем, я его понимал. Учитывая, что Ганс Вольфович кое-как балакал на немецком, а чекист этим языком не владел, можно было предположить всякое. Вдруг они тут дурачками прикидываются, а на самом деле этот Вольфганг работает на западно-германскую разведку и сейчас элементарно вербует нашего Клинге. Ну а что, работа у него такая, бдеть всегда и везде. Вскоре нимчура принялся уговаривать Ингу на тур вальса, благо в уголке ансамбль стал наигрывать что-то медленное. Инга покосилась на Метелкина. Тот со вздохом чуть заметно кивнул, и девушка отправилась вальсировать. Признаться, у нее это неплохо получалось, да и кавалер оказался подстать. Надь, глядя на танцующих, выглядел таким несчастным, словно у него только что увели кошелек. Но вряд ли этому пузатенькому мадьяру что-то светило, тем более, что Инга была замужней женщиной, а потому и немец, кроме тура вальса, не мог рассчитывать на что-то большее. В итоге Иштван в жесте отчаяния пригласил на танец Вику, молодую и, в общем-то, вполне симпатичную женщину. На следующий день, с самого утра, поехали знакомиться с концертным залом «Вигадо». Нашим ребятам предстояло играть на сцене, с которой в свое время радовали музыкальными экзерсизами публику не кто-нибудь, а великий Лист, Вагнер и Брамс. Красивейшее здание постройки XIX века, восстановленное после войны, с афишами группы «Аврора» и «Инги Чарского» у входа, потрясающая акустика, большой зал – все это произвело на нас неизгладимое впечатление». За несколько часов до вечернего выступления парни занялись настройкой аппаратуры, а мы с майором Метелкиным решили прошвырнуться по Мартовскому Бутапешту. Намного раньше Москвы, проснувшемуся от зимней спячки. Впрочем, тут и зимы-то, похоже, не бывает. Какая-нибудь слякоть, как у нас осень. Сразу за Вигадо находилась площадь Верешмарти, названная в честь венгерского поэта Михая Верешмарти. памятник которому высился здесь же, в окружении Платанов. Не смогли пройти мимо старинный кондитерский жербо, не отведав там изумительное по вкусу мороженое. Глядя на облизывающего рожок Метелкина, я подумал, что майор хоть на человека стал похож, а то ведь то и дело подозрительно зыркал по сторонам, словно видел в каждом встречном агента иностранных спецслужб. Осматривая центр, мы заглядывали в местные магазины, как продовольственные, так и промтоварные. По сравнению с советскими гражданами, мадьяры имели не в пример больший выбор. Те же джинсы продавались по вполне божеской цене, и никакой давки за ними не было. Когда я сказал об этом Мителкину, тот нахмурился. Джинсы — это идеологическое оружие Запада, призванное развратить советскую молодежь. Я не стал вступать в дискуссию. Предлагать тратить на покупки валюту, которую нам обменяли в мизерном количестве, тоже не решился. Я-то не бедствовал, и в Москве что нужно мог достать по своим каналам. А майора, вероятно, претили его нравственные принципы. Или просто было жалко форинтов. За два часа до начала концерта возле Вигадо стали собираться венгерские поклонники рока. Я с удивлением обнаружил парочку спекулянтов. Ну да, все же билеты были распроданы, причем еще за неделю, и среди покупателей оказались и почувствовавшие приближение ажиотажа любители подзаработать. Тут же продавались и плакаты с фотогруппы, сделанным в Москве для венгерских афиш. О плакатах тогда речь не шла, но, глядишь ты, тут подсветились. К началу шоу зал был набит битком. В основном молодежь, но хватало и людей постарше. Подъехала даже какая-то банда пузатых и бородатых рокеров, чьи чопперы, среди которых я приметил даже один Харли Дэвидсон, встали редком на стоянке у концертного зала. Да, либеральные тут нравы. В СССР подобное в корне было невозможно. Правда, венгерские рокеры не отличались буйным нравом в от киношных. Во всяком случае, в зал они прошли культурно, по билетам, не поднимая лишнего шума и привлекая внимание разве что немного необычным внешним видом, кожанками и цепями. Ну, что сказать о самом концерте? «Зал бился в экстазе!» — это я увидел, выглянув из-за кулис в разгар выступления своих музыкантов. Заключительную песню «The Final Countdown» пришлось исполнять на бис, но и после этого, как ребята оказались в гримерке, зал продолжал скандировать «Аврора! Аврора!» Инги, певшие на разогреве, тоже рукоплескали, хотя пару раз во время ее выступления кто-то из зала все же выкрикнул название рок-группы, требуя ускорить процесс появления на сцене кумиров. К слову, буквально за неделю до отъезда в Венгрию я презентовал чарский хит будущего «Плач обо мне» из репертуара Евгении Власовой. Песня неплохая, но голимая попса, как принято говорить, но все равно непонятно, как она в свое время затесалась в память моего телефона, а оттуда уже перекочевала на аудиокассету. Шлягер пришелся по вкусу. Но особенно публике пришлось по вкусу исполнение венгерской народной песни «Журавли улетают», естественно, на языке мадьяров. Это уж была инициатива самой Инги и ее отца, пожелавших сделать приятное местной публике. И действительно, народу понравилось, и именно после этой вещи Инге досталось больше всего аплодисментов. Светившийся от счастья Иштван Надь потирал руки, видимо, предчувствуя неплохие премиальные от начальства. Переезд в Диар состоялся этой же ночью на специально приданном нам автобусе. По прибытии половину следующего дня все отсыпались, после чего отправились на концертную площадку настраивать аппаратуру. И здесь все прошло как по маслу. Затем последовали Дебрецен, Бекеш-Чаба, и Печь. И вновь Будапешт – заключительное выступление тура. За время нашего венгерского турне случилось всего одно недоразумение, когда в отеле бекеш у Ордановского прямо из номера сперли гитару. Отлучился пообедать, а окно по случаю явно не мартовской жары оставил приоткрытым, Понадеялся, что на второй этаж воры не заберутся. Ага, как же! До концерта оставалось около трех часов, и понятно, что ребята находились в шоке. Жора вообще готов был забиться в истерике. К счастью, вызванные сразу же милиционеры по горячим следам оперативно поймали преступника. Он у них уже значился в картотеке как отельный вор. Причем вор со странными наклонностями, поскольку деньги никогда не брал, только какие-то предметы. Что-то продавал, а что-то оставлял себе на память. Похоже, товарищ не очень дружил с головой, однако при этом, как нам объяснили, обладал кошачьей ловкостью, что и позволяло ему легко преодолевать заборы и стены. А тут еще и досточная труба проходила рядом с окном номера Ордановского. Жора тут же принял осматривать инструмент на предмет повреждений и с облегчением констатировал, что все в порядке. А затем мы рванули в местный театр, поскольку до начала шоу оставалось около тридцати минут. Да, отличился по-братим Пензы, ничего не скажешь. Короче, если не считать этого досадного происшествия, то в целом все прошло на высшем уровне. Поставили Венгрию, что называется, на уши. Еще и выступили на венгерском телевидении. Перед заключительным концертом нас пригласили в какую-то музыкальную программу, где нам пришлось отвечать на вопросы симпатичной ведущей. А затем рокеров и ингу попросили исполнить по одной песне в небольшом зале со сценкой посередине и с окружавшими ее молодыми людьми. Мне это напомнило виденную в глубоком детстве программу «Музыкальный ринг», только там сцена была квадратная, а здесь круглая. А закончились гастроли банк. я там с участием какой-то шишки из венгерского правительства, чье имя после обоюдного представления друг другу я тут же благополучно забыл. И этот старпер запал на Ингу. Причем был так настойчив в своих ухаживаниях, что тут уже не только Мителкин, но и я всерьез заволновался. А тут еще сама Чарская начала строить ухажеру глазки, и мы, перегнувшись с майором, решили откланяться всей компании от греха подальше». Когда, наконец, мы все уселись в лайнер, следующий рейсом Будапешт-Москва, майор Метелкин выдохнул с облегчением. «Фух! Отмучился! Теперь домой! Все нервы в поездке оставил!» «А представьте, отправились бы мы на гастроли в Соединенные Штаты!» — подколол я сидевшего рядом комитетчика. «Типун вам на язык, Сергей Андреевич! С меня и в Венгрии хватило!» — Нет, позвольте, Виктор Валентинович, а как же планы по покорению западного слушателя? — В Венгрии так, разминка, — продолжал я стебать майора. — До Штатов и прочих западных слушателей еще дожить нужно. — Товарищ стюардесса, можно вас? — У вас леденцов нет никаких? — Да, такие сгодятся, спасибо, а то что-то укачивает меня иногда в самолетах. — Как же я соскучился по своим родным... Закрутил валюшку в объятиях, затискал визжащего от радости сына, а потом принялся выкладывать из чемодана гостинцы. В последний день пребывания в Будапеште решил избавиться от оставшихся форинтов и на пару с Мелик Пашаевым устроил небольшой чёс по магазинам, сумев чудом отбрить рвавшегося с нами Метелкина. На следующий день С утра помчался на режиссерские курсы наверстывать упущенное. Рязанов встретил меня с улыбкой. «Ну, как там в Венгрии, Сергей Андреевич? Новых революций затевать не собираются?» «Все нормально, Эльдар Александрович. Венгры буянили только на наших концертах. А тут мне месяцев лично звонил. Непонятно, с какой целью интересовался вашими успехами на Неве учебы. А я, кажется, догадываюсь. И что вы сказали, если не секрет?» Сказал, что ученик вы прилежный, не без божьей искры и что со временем из вас может получиться неплохой режиссер. А он? А что он? Поблагодарил и попрощался. Рассказывайте, Сергей Андреевич, что он задумал? Пришлось признаваться, что звонок председателя Гостелерадио СССР был связан, скорее всего, с моим сценарием и предложением своей кандидатуры на пост режиссера сериала. Ого! Высоко взлетаете, прокомментировал Рязанов. Да уж, не упасть бы, а то ведь чем выше взлетишь, тем больнее падать и соломку не подстелешь. Но это, повторюсь, мои предположения, не более того, мало ли что там на самом деле на уме у Месяцева. На Москву тем временем наболилась эпидемия гриппа. Вроде весна в самом разгаре, страна со дня на день отпразднует День космонавтики, в связи с чем меня, кстати, как автора «Марсианина» попросили выступить в звездном городке. А тут на тебе! Как-то сама собой пришла в голову мысль. А ну как Данька получил от меня по наследству тот самый ген, благодаря которому ни я не болел в это время, ни он. Интересно было бы его кровь взять на анализы. Правда, тут же себя осадил. Что я, вивисектор, что ли, какой? Ребенку боль доставлять ради подтверждения своей догадки. Вальтовон периодически случается, то раскашляется, то расчихается. На нее, похоже, мой иммунитет не перекинулся. Хотя половые контакты случаются регулярно. Со временем посмотрим. Если Даниил ни разу не простудится и ничем другим не заболеет, значит, наследственность сработала. Поездка в звездный городок... принесла немало новых знакомств и впечатлений. Выступление перед космонавтами и сотрудниками городка прошло, как принято было говорить в это время, в дружеской и непринужденной обстановке. Помимо рассказа о том, как писалась книга, вот было бы прикольно рассказать, как я переписывал ее с ридера и снимался одноименный фильм, для разнообразия исполнил несколько песен под гитару. Чтобы потрафить местным, спел не очень известную в будущем вещь из репертуара Патани «Любовь неземная" или «Фантазия в стиле футуристического фолка». Народу понравилось, все смеялись. Решив хулиганить до конца, спел «Таких не берут в космонавты» из репертуара группы манго манга благо текст с легким стебом и безо всяких политических выпендрежей. Публика вновь была в восторге. Люди подходили после моего выступления и просили переписать им слова и аккорды. Ну и по просьбе спел «Траву у дома», раз уж она прозвучала в фильме «Марсианин». Творческим вечером это назвать было нельзя, потому что выступал я в городке субботним днем. Потому и домой на неизменной Волге отправился рано. Не было еще трех часов Проезжая деревеньку под названием «Орловка», решил остановиться у старой ветхой церквушки. На нее я обратил внимание еще по пути в звездный городок. Дело в том, что в последнее время я неожиданно даже для самого себя увлекся фотографированием старых храмов и церквей. Не то чтобы я ощущал себя таким уж набожным человеком, просто завораживала красота этих древних строений, отмеченных печатью времени. переживших войны, царей и революцию. Дома у меня уже накопилась неплохая коллекция цветных и черно-белых снимков, из которых можно было бы устраивать выставку под названием типа «Православная Русь». Поэтому, выбираясь за город, особенно когда предстояло ехать в места, где я не бывал раньше, захватывал неизменную практику, вот уже не первый год служившую мне верой и правдой. При ближайшем рассмотрении храм Господен выглядел не таким уж и заброшенным, а высокие обитые металлом двери были заперты. Оказалось, здесь даже вели службы, о чем поведала встреченная возле церкви старушка. Это у нас храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Ему уже лет двести поди. А батюшку наш, протеерей, отец Александр, вон там живет. Вместе с матушкой своей и двумя детишками показала бабулька, настоявший метрах в ста от церкви домик с изгородью, выкрашенный в голубой цвет. Во дворе дома я заметил какое-то движение, подумал, Можно подойти и попросить отворить церквушку, чтобы сделать несколько снимков внутри, а заодно и поспрашивать батюшку, как тут вообще жизнь в глуши протекает, как с верующими дело обстоит, словом, вытащить из него информацию для своего общего развития. Сделал несколько снимков храма снаружи и отправился к указанному бабуле дому. Подойдя поближе, увидел, как раздетый по пояс жилистый бородач, на вид чуть моложе меня, рубит поленье. На апрельском солнышке, видать, да, в работе припекало, вот и демонстрировал свой поджарый торс. С топором он управлялся ловко, одного удара хватало, чтобы полено расщепилось пополам. — Бог в помощь! — поприветствовал я трудягу. — Вы, наверное, отец Александр. — Во славу Божию! — ответил тот, приостановив процесс колки дров. — Да, он самый, отец Александр. А вас, как нарекли, Сергей? «Богоугодное имя. Все мы помним Сергия Радонежского, святого веры православной. Что вас привело сюда? Радость или беда? А может, грех любопытства? Хм, да вот увлечение у меня такое. фотографирую старые церкви. Дело благое. А фотографируйте для себя или где-то публиковать собираетесь?» Пока для себя, а там, глядишь, может, и выставку устрою, или сдам альманах-путеводитель для любителей церковной старины. Дорого, наверное, альманах-то встанет. Да еще разрешат ли? В СССР церковь на положении, извиняюсь, приживалки. Э, батюшка, это ты еще не знаешь, что в будущем страну ждет. Как патриарх рядом с президентом стоять будет на всех праздниках, как светских, так и церковных. Хотя, поскольку что-то уже начинает меняться, еще неизвестно, как оно там в этой реальности развиваться дальше будет. «Ну, кто верует, тот всегда найдет дорогу к Богу», — обнадежил я собеседника. «Я вас хотел попросить, если вас, конечно, не затруднит, открыть храм, чтобы я мог и внутри сделать несколько снимков. Отчего же? Ради Богу угодного дела можно и открыть, только прежде пойдемте в дом». «По жена как раз обед сготовила. Надеюсь, вы не очень торопитесь?» «Я отказываться не стал». Зайдя в дом, скинул в синях обувку, получив взамен вязаные тапочки сиреневого цвета. Матушка Ольга оказалась вполне еще молодой женщиной, однако же без тени косметики на лице, что, впрочем, было вполне объяснимо для супруги духовного лица. Гостья вроде даже не удивилась, Молча расставила на столе приборы на двоих. «А вы что же?» — спросил я Ольгу. «Она с детьми уже отобедала», — сказал отец Александр. «Это я вот с дровами задержался. Газ нам, видно, еще не скоро проведут. В райцентре все обещаниями кормят. Приходится пока дровами запасаться». Обед состоял из ушицы и пшенной каши с изюмом, что меня ввергло в легкое недоумение. Увидев мое озадаченное выражение, которое я пытался все-таки как-то скрыть, батюшка пояснил. — Не обессудьте. Великий пост идет, так что с разносолами придется повременить. вы наверное, не поститесь? Вот и зря. Пост не только душу, но и тело очищает. Суп оказался неожиданно вкусным, особенно со свежим, словно только что из печки хлебом. Оба попросили добавки. Трапезничали не торопясь, и вскоре во мне зародилось такое чувство, будто знаю я отца Александра давным-давно, сколько себя помню. Как-то незаметно я поведал свою историю, естественно, без упоминания моего хронопрыжка, выдав официальную версию. Отец Александр, несмотря на уже озвученный им грех любопытства, живо интересовался некоторыми моментами моей биографии. В свою очередь уже за чаем с сухарями рассказал о себе. Выяснилось, что батюшка когда-то рос обычным архангельским парнем, хоть и крещеным, но никогда не помышлявшим о службе Богу. Закончил рыболовецкий техникум, в армии служил в морской пехоте, а после Дембели устроился на траулер, ловил рыбу. Но семь лет тому назад судно, отправившись на промысел в Норвежское море, угодило в шторм. Траулер еще до военной постройки, и в какой-то момент обшивка не выдержала. Народ расселся по шлюпкам. Нашу, в которую уместились восемь человек, сразу отнесло в сторону от остальных. Управлять шлюпкой не было никакой возможности. Четыре дня нас смотало по волнам без еды и воды. Понятия не имели, где мы вообще находимся. Один у нас был набожный, постоянно молился. Глядя на него, я тоже стал молитвы читать. А на четвертый день дал себе зарок, если спасемся, то я посвящу себя служению Господу. И на пятый день нас подобрал норвежский сейнер, так что пришлось выполнять свое обещание. Сюда попали по распределению? Можно сказать и так, если выражаться светским языком. Мол, сможешь выжить в этой глуши, там, глядишь, приходы получше тебе отдадим, а мне и здесь хорошо». кто как, а я привык руками работать. Помню, после семинарии напутствовавший меня отец Симеон еще пошутил. «Дали тебе крест с кадилом и крутись, как хочешь!» А что? Так на самом деле и выходит. Паства у нас небогатая, а живем, можно сказать, практически на одни пожертвования. Хотя вот в последний год, как я тут разошелся, народу прибавилось. Видно, нравится людям, как я служу. Что-то такое во мне разглядели. И я тут прижился, тихо, спокойно. Есть время подумать и о Боге, и о делах наших насущных. Ладно, потрапезничали, пора и честь знать. Пойдемте, открою вам двери святого дома. Пока я фотографировал довольно скромное убранство храма, отец Александр стоял в стороне и наблюдал за мной с легкой улыбкой. Когда же я закончил, то, закрывая двери храма, как бы невзначай сказал — Вы вот говорили, что сын у вас подрастает. А он что же, Даниил ваш, не крещеный получается? Получается так. Признаться, я и сам иногда подумываю, что не мешало бы парню окрестить. Так зачем же дело стало? Приезжайте на пасхальную неделю. Самое подходящее время. Проведем таинство крещения. Хм, что ж, спасибо за предложение, но я сначала с женой посоветуюсь. Конечно... Я же не настаиваю, это дело добровольное. В общем, если надумайте насчет чада вашего, не забудьте крестную или крестного захватить, иначе придется их здесь искать. На такой случай тут у меня даже есть народ подготовленный, они уже не одному младенцу крестными приходятся. Белозубая улыбка разрезала кудрявую бороду батюшки. По приезде домой я рассказал Вале о встрече с отцом Александром. Супруга, будучи новоиспеченным коммунистом, в партию ее приняли как раз во время моих заграничных гастролей, на мое осторожное предложение крестить сына неожиданно ответила согласием, но предупредила, чтобы таинство проходило и в самом деле в обстановке таинства, то бишь секретности, иначе ей, только что вступившей в партию, влетит по первое число. — И о крестных надо подумать, — добавила она, — «Зайди как-нибудь в храм, поспрошай, или у батюшки, или у местных тетушек, они все знают, а потом уж и к твоему отцу Александру поедем».